взывать о помощи, скрежетать зубами, ломать руки, истощать силы в бесполезной борьбе и гибнуть, зная, что над головой громадный город, где никто даже не подозревает о том, что происходит с тобою. Ужасно умереть таким образом. Смерть иногда искупает свою жестокость известного родом мрачным величием. На костре, в момент крушения корабля можно быть великим. В огне, как в пене морской, можно и в гибели сохранить достоинство, там люди погибают преображёнными, но здесь не то. Здесь смерть внушает отвращение. Так умирать унизительно. В последние минуты глаз видит только нечистоты. Грязь синоним позора. В ней есть что-то низкое, отвратительное, постыдное. Борьба за спасение жизни идёт здесь среди мерзости. Организируя, человек захлёбывается в зловонной тине. Здесь темно, как в преисподней, и здесь столько грязи, что твоя могила похожет на вонючую лужу, и умирающий не знает, перейдёт ли он в царство теней или превратится в жабу. Могила всегда и везде мрачна. Здесь она безобразна. В старинных записях можно найти упоминание о рабочих, погибших таким образом в трясине. В списке значится Немало имён. Глава 6. Тресины. Жан Вальжан встретил на пути одну из таких трещин. Подобного рода провалы довольно часто случались в то время в подпочве Елисейских полей, где производству гидравлических работ сопряжено было с большими трудностями и где подземные сооружения не могли отличаться особой прочностью. вследствие чрезвычайной зыбкости почвы. Трещина, преградившая путь Жанну Вальжану, образовалась благодаря прошедшему накануне сильному ливню. Оседание плит пола, наслонного на зыбкий песчаный грунт, дало доступ в подпочву, скопившуюся в сточных трубах дождевой воды. Когда началось просачивание влаги, начался и размыв. Подмытые камни опустились в тину на каком протяжении Определить это было невозможно. Тьма здесь была гуще, чем в других местах. Это была пучина грязи в пещере ночи. Жан-Вальжан почувствовал, как настил пола уходит у него из-под ног. Он вступил в эту грязь. На поверхности была вода, а под ней топкая почва. Но что бы там ни было, надо было пройти. Возвращаться назад было немыслимо. Мариусу грозила смерть. А Жан-Вальжан был изнурён да изнеможение. Притом куда идти? Жан-Вальжан пошёл вперёд. Кроме того, на первых порах трясина показалась ему не особенно глубокой, но по мере того, как он продвигался вперёд, ноги его вязли всё глубже и глубже. Скоро он ушёл в грязь до икр, а вода поднялась выше колен. Несмотря на это, он всё-таки продолжал идти вперёд, держа на руках Мариуса и поднимая его как можно выше над водой. Грязь доходила ему уже до колен, а вода до пояса. Теперь он уже не мог вернуться назад. Он погружался всё больше и больше. Глина была довольно плотная и могла бы выдержать тяжесть одного человека, но не двух. Мариус и Жан Вальжан могли бы пройти здесь поразень. Жан Вальжан продолжал идти вперёд, держа на руках умирающего, а быть может уже мёртвого Мариуса. Вода дошла ему до подмышек. Он чувствовал, что начинает тонуть. Он едва-едва передвигал ноги в глубокой тине, по которой брёл. Густота её, служившая поддержкой, была в то же время и препятствием. Он всё выше и выше поднимал Мариуса и, напрягая последние силы, продвигался вперёд, но при этом продолжал погружаться всё больше. Наконец, над водой осталась только голова и две руки, поддерживавшие Мариуса. Погрузившись ещё глубже, Жан-Вальжан закинул голову назад, чтобы вода не залила ему лицо, иначе он бы уже задохнулся. Если бы кто-нибудь увидел его в этой тьме, то подумал бы, что видит маску, плывущую во мраке. Он смутно видел над собой свисающуюся голову и посиневшее лицо Мариуса, сделал отчаянные усилия и ступил ещё один шаг вперёд. Нога его встала на что-то твёрдое и нашла точку опоры, и вовремя Он весь вытянулся, рванулся ещё вперёд и твёрдо с какой-то яростью встал обеими ногами на эту точку опоры. Для него она была первой ступенькой лестницы, ведущей к жизни. Эта точка опоры, неожиданно встретившаяся ему в вязкой грязи в самую последнюю минуту, была началом другого склона настила водостока, который осел, не треснув нигде, а только весь погнулся под водой, как тонкая доска. Правильно сложенный настил из плит имеет способность прогибаться, не теряя прочности. Эта часть настила, хотя и затопленная водой, но крепкая, была настоящей лестницей, и раз удалось добраться до неё, можно было считать себя спасённым. Жан Вальжан пошёл вверх по этой наклонной плоскости и достиг противоположной стороны размыва. Выходя из воды, он споткнулся о камень и упал на колени. Так, не вставая с колен, Он провёл несколько минут, всей душой погружённый в слова молитвы, возносимой к небу. Потом он выпрямился, дрожа от холода, пропитанный вонью сточной трубы, сгорбленный под тяжестью тела умирающего, покрытый грязью, стекавшей ручьями. Но в душе его сиял необычайный свет. Глава 7. Иногда терпят крушение почти у самой пристани. Жан-Вальжан снова тронулся в путь. Но если в пройденной трясине он не потерял жизни, зато, по-видимому, потерял в ней всю свою силу. Чрезмерное напряжение предельно истощило его. Его изнеможение было до такой степени велико, что теперь он останавливался через каждые 3-4 шага перевести дух и прислонялся к стене. Один раз, когда он вынужден был присесть на выступ стены, чтобы переменить положение Мариуса, ему показалось, что он так и не встанет больше. Но если в нём и иссякла сила, то не иссякла душевная энергия. Он заставил себя подняться и поднялся. Он шёл, не зная куда, шёл почти быстро, сделал таким образом сотню шагов, не поднимая головы почти ни дыша, и неожиданно стукнулся головой о стену. Он достиг поворота сточного канала и, подходя, наткнулся на стену. Он поднял глаза, начал вглядываться в темноту, и в конце подземелья далеко, очень далеко увидел свет. На этот раз свет этот не имел в себе ничего ужасного. Это был хороший, ясный свет. Это был свет дня. Жан Вальжан увидел выход наружу. Он не чувствовал больше усталости. Не чувствовал тяжести тела Мариуса, ноги у него снова стали точно стальные. Он не шёл, он почти бежал. По мере того, как он приближался к выходному отверстию, оно вырисовывалось всё яснее. Оно было пробито в виде полукруглой арки, ниже свода, который в этом месте постепенно понижался, и не во всю ширину галереи, которая сужалась одновременно с понижением высоты свода. Тоннель заканчивался подобием воронки, напоминавшей выход из сводчатых ворот тюрьмы, в узкую калитку, но то, что хорошо для тюрьмы, не годится для сточных труб. Впоследствии эта ошибка была, впрочем, исправлена. Жан-Вальжан достиг выходного отверстия. Здесь он остановился. Да, это был выход. Но выйти было невозможно. Волокруглое отверстие было закрыто крепкой решёткой, и решётка эта, судя по всему, редко повёртывалась на своих ржавых петлях. Массивный замок, к которому она прикреплялась к каменному наличнику, до такой степени покраснел от покрывавшей его ржавчины, что больше походил на кирпич. Сквозь замок виден был большой замочный язык, глубоко захватывающий толстую железную скобу. Замок очевидно был заперт двойным оборотом ключа. Это был один из тех старинных башенных замков, которыми так охотно пользовался старый Париж. По ту сторону решётки был свежий воздух, река Свет, берег, хотя и очень узкий, но вполне достаточный, чтобы по нему можно было пройти. Дальше набережная, Париж это бездна, в которой так легко исчезнуть, простор, свобода. Направо вниз по течению реки виднелся Игенский мост, а налево вверх по течению мост инвалидов. Самое удобное место, чтобы дождаться здесь наступления ночи и затем скрыться. Это было одно из самых пустынных мест во всём Париже. В отверстие между железными прутьями решётки влетали и вылетали мухи. Было около половины 10:00 вечера. Темнело. Жан-Вальжан положил Мариусу у стены, на сухую часть каменного пола, потом подошёл к решётке и обеими руками начал трясти толстые железные прутья. Он напряг всю свою силу, но без всякого результата. Решётка не поддавалась. Жан-Вальжан поочерёдно перепробовал все прутья один за другим в надежде, что ему быть может удастся вырвать один из них, более податливый, и пользующим сим как рычагом сорвать решётку с петель или же сбить замок. Но ни один из прутьев даже не шевельнулся. Они сидели в своих основаниях крепче, чем зубы тигра в челюсти. Ему не из чего было сделать себе рычаг. Препятствие оказывалось непреодолимым. Открыть дверь было невозможно. Неужели этим все и должно кончиться? Что делать? Как быть? Вернуться назад тем же путем, каким он только что пришел? У него не было больше на это сил. Кроме того, как перебраться снова через эту трясину, из которой ему удалось выбраться только чудом, А потом, кроме этой трясины, разве ему не грозит еще опасность встретиться с полицейским обходом, от которого трудно было бы уйти во второй раз, и куда идти, в какую сторону? Идти, следуя естественному уклону, это еще не вело к спасению. Если даже и доберешься до какого-нибудь другого выхода, он тоже окажется закрытым решеткой. Все выходы, несомненно, заперты таким образом. Решетка, через которую они проникли в подземелье, случайно оказалась не запертой, Очевидно, все остальные отверстия заперты на замок. Ему удалось бежать только для того, чтобы попасть в западню. Кончено. Всё, что проделал Жан Вальжан, было бесполезно. Все усилия не привели ни к чему. Оба они попали в огромную мрачную паутину смерти, и Жан Вальжан словно чувствовал, как по этим чёрным колеблющимся нитям бегает во мраке ужасный паук. Он обернулся спиной к решётке и опустился, скорее упал, нежели присел, на пол возле Мариуса, всё ещё продолжавшего лежать неподвижно. Он уронил голову на согнутые колени. Выхода из подземелья нет. Это была последняя капля в чашу отчаяния. О ком думал он в эту минуту тяжкого уныния? Не о самом себе и не о Мариусе. Он думал о Козете. Глава восьмая. Обрывок от сюртучной полы. В то время как Жан Вальжан так сидел подавленный, чья-то рука прикоснулась к его плечу и чей-то голос негромко сказал. «Добычу пополам». «В этом мраке кто-то есть?» «Нет. Должно быть, ему почудилось. Отчаяние иногда порождает призраки. Он не слышал шагов. Мыслим ли это?» Он поднял глаза. Перед ним стоял человек. Он был в блузе, босой. В левой руке он держал башмаки. Очевидно, он снял их для того, чтобы неслышно подойти к Жану Вальжану. Жан Вальжан не выказал ничего похожего на сомнение или удивление. Как ни неожиданно появился перед ним этот человек, он тотчас узнал его. Это был Тенерадье. Несмотря на то, что это внезапное появление захватило его, так сказать, в расплох, Жан Вальжан, привыкший всегда быть настороже и быстро отражать самые неожиданные удары, тотчас овладел собой. Кроме того, это ничем не могло ухудшить его положение. Беда иногда бывает так велика, что ничто уже не может усилить её, и сам Тенардье не был бы в состоянии сделать эту ночь темнее. С минуту оба выжидали. Тенартье приложил правую руку козырьком ко лбу, нахмурил брови, прищурил глаза и сжал губы, разглядывая Жана Вальжана, с тем выражением, с каким смотрит на человека, желая убедиться, не видели ли его прежде. Но ему не удалось узнать Жана Вальжана. Как мы уже сказали, он сидел спиной к свету и, кроме того, был так не похож на себя, так весь выпочкан грязью и залит кровью, что его нельзя было бы узнать и при ясном свете дня. Наоборот, лицо Тонардье было освещено падавшим на него хотя и синевато-бледным, но отчётливым светом, проникшим в подземелье сквозь решётку, и сразу бросалось в глаза на тёмном фоне. Этого неравенства условий было достаточно, чтобы дать некоторое преимущество Жану Вальжану в таинственном поединке, который должен был состояться между этими двумя людьми. Замаскированный Жан Вальжан встретился с Тонардье, у которого лицо было открыто. Жан Вальжан тотчас убедился в том, что Тенардие его не узнал. С минуту они в полусвете рассматривали друг друга, каждый как бы взаимно измеряя силы противника. Тенардие заговорил первый. Как же ты думаешь выбраться отсюда? Жан Вальжан не отвечал. Тенардие продолжал. Эту дверь отмычкой не открыть, а между тем тебе нужно отсюда выйти. Да это так, сказал Жан Вальжан.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 Ты не стал бы убивать этого человека, если бы не знал, что у него в кармане. Дай мне половину, и я отомкну дверь. И вытащив из-под своей изорванной блузы большой ключ, он прибавил: Не хочешь ли взглянуть, как выглядит ключ свободы? Вот он. Жан Вальжан остолбенёл. Это было провидение, но в каком отталкивающем образе? Сам добрый ангел явился к нему из-под земли. и в облике тенардье. Тенардье запустил руку в глубокий карман, скрытый под блузой, вытащил из него верёвку и подал её Жану Вальжану. "Бери", сказал он. "Я отдаю тебе эту верёвку даром, в придачу". "А зачем мне верёвка? Тебе нужен ещё и камень, но камень ты найдёшь снаружи, там их целая куча". "Зачем же мне камень?" "Дурак, раз ты хочешь выбросить в реку тело убитого Тебе нужен камень и верёвка, иначе он всплывёт наверх. Жан-Вальжан взял верёвку. Каждому человеку случается иногда поступать совершенно машинально. Тenardie прищёлкнул пальцами, словно вдруг вспомнив о чём-то. Да, вот что, друг. Как это тебе удалось выбраться из этой трещины? Я побоялся идти туда. Фу, как от тебя скверно пахнет. Потом после короткой паузы он прибавил: Я задаю тебе вопросы, но ты имеешь полное право не отвечать. Это будет вроде репетиции перед тем, как идти на допрос к судебному следователю. И потом, если не говорить ничего, ты не рискуешь сказать лишнего. Но это всё равно, ты очень ошибаешься, если думаешь, что так как я не вижу твоего лица и не знаю твоего имени, то и не могу узнать, что ты за человек и чего ты хочешь. Это так просто. Ты слегка зашип этого человека, а теперь хочешь запрятать его куда-нибудь. Тебе нужна река, куда можно спрятать и не такую штуку. Я, пожалуй, готов помочь тебе в этом случае. Я всегда готов помочь хорошему человеку, попавшему в беду». Одобряя молчание Жана Вальжана, он в то же время, видимо, хотел заставить его говорить. Он тряхнул его за плечо, стараясь повернуть его и увидеть хотя бы в профиль, а затем воскликнул, не слишком повышая, впрочем, голоса. «Кстати, о трясине!» Какого же ты сыграл дурака? Почему ты не бросил туда этого человека? Жан-Вальжан молчал. Тенердье подтянул к самому Кадыку грязный лоскут, заменивший ему галстук, что, по его мнению, должно было придать ему вид человека серьёзного и догадливого, и сказал: "Впрочем, ты, пожалуй, поступил умно. Рабочие, придя завтра заделывать дыру, наверное, нашли бы там забытого тобой парня. И потом, постепенно разматывая клубок,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 Через месяц в Сен-Кло вылавливают сетями человека. Что это такое? Мертвечина и больше ничего. Кто убил этого человека? Париж. Судебные власти даже не производят следствия. Ты хорошо сделал, что поступил так, а не иначе. Чем больше болтал Тэнардье, тем упорнее молчал Жан Вальжан. Тэнардье снова тряхнул его за плечо. А теперь давай кончать дело. Поделимся. Ты видел мой ключ? Покажи мне свои деньги. Тенердие был зол, алчен, подозрителен. Он словно угрожал и в то же время старался разговаривать дружески. При этом Тенердие держал себя совсем не так просто, ему было точно не по себе. Не предавая разговору, казалось бы, никакой таинственности, он однако всё время говорил очень тихо, по временам он прикладывал палец к губам и произносил: "Цс". Причину этого понять было трудно. В водостоке, кроме них двоих, никого не было. Жан-Вальжан решил, что по всей вероятности где-нибудь недалеко скрываются ещё и другие разбойники, и что Тенардье не хочет делиться с ними. Тенардье продолжал: "Кончай скорее, сколько у него было денег?" Жан-Вальжан начал шарить у себя в карманах. У него вошло в привычку, если читатель не забыл, всегда иметь при себе деньги. Подпольная жизнь, полная неожиданностей, которую ему суждено было вести, приучила его к этому. Но на этот раз Жан Вальжан был захвачен в расплох. Надевая накануне вечером мундир солдата Национальной гвардии, он до такой степени был поглощён одолевавшими его мыслями, что забыл захватить бумажник. И только в жилетном кармане у него оказалось несколько монет. Он вывернул карман, весь пропитанный грязью, и выложил на банкет Луидор две монеты по 5 франков и пять-шесть медных су. Энардье выпятил нижнюю губу, и со значительным видом покачал головой. «Ты убил его почти задаром», — сказал он. И без всякой церемонии он начал обыскивать карманы у Жана Вальжана и у Мариуса. Жан Вальжан, заботясь главным образом о том, чтобы сидеть все время спиной к свету, не препятствовал ему. Ощупывая одежду Мариуса, Теннердье с ловкостью настоящего фокусника ухитрился оторвать незаметно для Жана Вальжана кусок полы его сюртука и спрятать под блузой, рассчитывая по всей вероятности, что этот лоскут пригодится ему впоследствии при определении личности как убийтова, так и убийцы. В дополнение к тридцати франкам он, впрочем, не нашёл ничего. "Да, это правда", сказал он. "У вас обоих ничего больше нет". Не забывая, как он сам предлагал поделить добычу пополам, он взял себе всё. При виде медных монет он призадумался, но ненадолго. и взяла их, не переставая ворчать. А всё-таки это значит убивать людей за даром. После этого он снова вытащил ключ из-под блузы. Теперь, приятель, можешь уходить. Здесь, как на ярмарке, надо платить при выходе. Ты заплатил, уходи. И он засмеялся. Неужели предлагая свой ключ незнакомому человеку и помогая ему этим выбраться наружу, выпуская на волю кого-то вместо себя, Он действовал только из чистых, бескорыстных побуждений. В этом позволительно усомниться. Тенардье помог Жану Вальжану снова взвалить Мариуса на плечи, потом на цыпочках направился к решётке, сделал знак Жану Вальжану следовать за ним, поглядел наружу, приложил палец к губам, несколько секунд простоял как бы в нерешительности и только после этого вложил ключ в замок. Замочный язык плавно двинулся и дверь отворилась. Не раздалось ни треска, ни скрипа. Всё совершилось очень тихо. Очевидно, решётка и петли были заботливо смазаны, и дверь отворялась гораздо чаще, чем думали. В этой тишине было что-то зловещее. Сточные трубы, видимо, состояли в соучастии с какой-то таинственной шайкой, эта молчаливая решётка занималась укрывательством. Тенардье приотворил дверь ровно настолько, Чтобы Жан Вальжан мог выйти, затем сейчас же снова захлопнул решётку, два раза повернул ключ в замке и опять погрузился в темноту, без малейшего шума, точно призрак. Казалось, он ступал мягкими лапами тигра. Минуту спустя это привидение, представшее в таком отвратительном образе, кануло во тьму. Жан Вальжан очутился на воле. Глава 9. Мариус кажется мертвым тому, кто сведущ в этом деле. Жан Вальжан опустил Мариуса на песчаный берег. Они вышли наружу. Миазмы, мрак, ужас остались позади. Их обвивал здоровый, чистый, радостный воздух. Кругом была тишина, та полная прелесть и тишина, которая наступает в ясный день тотчас после заката солнца. Сумерки уже наступили, приближалась ночь, великая избавительница вдруг всех тех, кому необходимо покрывала мрака, чтобы спастись от беды. Необъятно раскинувшийся небесный свод казался олицетворением покоя. Вода плескалась у их ног, и этот плеск звучал как поцелуи. А воздух был полон доносившимся с Елисейских полей щебетанием птиц, перекликавшихся между собой перед отходом ко сну. первые звезды проступили на бледной синеве неба. Вечер раскинул над головой Жана Вальжана всю благость бесконечного. Это был тот неясный и чудесный момент, который не говорит ни да, ни нет. Стемнело настолько, что на известном расстоянии предметы расплывались, и в то же время было еще настолько светло, чтобы хорошо видеть вблизи.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 Мариос не поднял век, но его полуоткрытый рот дышал. Жан Вальжан снова опустил было руку в реку, чтобы зачерпнуть воды, как вдруг почувствовал, что за спиной у него кто-то стоит. Мы уже говорили как-то об этом хорошо известном ощущении. Он обернулся. Сзади него действительно кто-то стоял. В нескольких шагах позади Жана Вальжана наклонившегося над Мариусом, стоял человек высокого роста, в длинном сюртуке, со скрещенными на груди руками, в правой он держал тяжелую палку со свинцовым набалдашником. В сгущающейся тьме этот человек походил на привидение. Жан Вальжан узнал Жавера. Читатель уже, вероятно, догадался, что человек, выслеживавший Тенардье, был никто иной, как Жавер. После своего неожиданного избавления Жавер прямо с баррикады отправился в полицейскую префектуру. Устно доложил префекту обо всём случившемся, а потом сейчас же вернулся к исполнению своих служебных обязанностей, которые заключались в том, чтобы вести наблюдение за правом берегом реки у Елисейских полей, так как эта местность уже с некоторого времени обращала на себя внимание полиции. Там он увидел Тенардье и пошёл следом за ним. Остальное известно. Понятно также, что готовность, с какой у Тенарди открыл решетку перед Жаном Вальжаном, была только уловкой. Тенарди чуяла, что Жавера все еще там. Человек, которого подстерегают, обладает чутьем, никогда его не обманывающим. Полицейские щеки нужно было бросить кость. Убийца, чего же лучше? Это такой лакомый кусочек, от которого никогда не отказываются. Денардье, выпуская Жана Вальжана вместо себя, давал полиции добычу, сбивал её со своего следа, заставлял, благодаря более важному событию, забыть о себе, вознаграждал Жавера за долгое ожидание, что всегда льстит сыщику, приобретал 30 франков и кроме того надеялся, что таким путём ему и самому удастся легче скрыться. Жан Вальжан попал из одной ловушки в другую. Две такие встречи одна за другой, После тенардье наткнулся на Жавера, это было слишком жестоко. Жаверню узнал Жан Вальжан, который, как мы уже говорили, был не похож на себя. Он не изменил положения рук, только неуловимым движением сжал крепче палку в кулаке и спокойно отрывистым тоном спросил: "Кто вы такой?" "Это я." "Кто же именно вы?" "Жан Вальжан." Жавер взял палку в зубы и наклонился, Положил свои сильные руки Жан у Вальжану на плечи, которые ощутились как бы в тисках, с минуту смотрел на него и наконец узнал. Их лица почти соприкасались. Взгляд Жавера был ужасен. Жан у Вальжан не оказывал ни малейшего сопротивления Жаверу, точно лев, не обращающий внимания на когти бросившиеся на него рыси. Инспектор Жавер, сказал он. Я в ваших руках, Впрочем, я считаю себя вашим пленником с нынешнего утра. Я сказал вам свой адрес вовсе не затем, чтобы скрываться от вас. Берите меня. Только позвольте мне раньше сделать одну вещь. Жавер, казалось, не слышал. Он в упор смотрел на Жанова и Жана. Вальжана. Подбородок его сморщился, а щеки губы поднялись кверху, признак зловещего раздумья. Наконец он выпрямился во весь рост. Жола опять палку в руке и точно во сне, скорее прошептал, чем выговорил: "Что вы тут делаете? И что это за человек?" Он больше не говорил Жанну Вольжану: "Ты". Жанн Вольжан отвечал, и звук его голоса, казалось, пробудил Жавера. "О нём-то именно я и хотел поговорить с вами. Делайте со мной, что хотите, но помогите мне доставить этого человека домой". — Вот все, о чем я вас прошу. Лицо Жавера перекосилось, что бывало с ним, когда он казался готовым сделать уступку. Это подтверждалось еще и тем, что он не отвечал отказом. Он снова нагнулся, достал из кармана платок, смочил его в воде и обтер им окровавленный лоб Мариуса. — Этот человек был на баррикаде, — сказал он в полголоса и как бы говоря с самим собою. Это тот самый, которого называли Мариусом. Сыщик блестящие выучки, он за всем наблюдал, всё слушал, всё слышал, всё замечал даже в такую минуту, когда его самого ждала неизбежная смерть. Он шпионил даже в свой предсмертный час и уже стоя одной ногой в гробу продолжал делать наблюдения. Он взял руку Мариуса и стал щупать пульс. Он ранен, сказал Жан Вальжан. Он мёртв, сказал Жавер. Нет. Пока ещё нет. Значит, вы принесли его сюда с баррикады, спросил Жавер. Надо полагать, что он был очень сильно озабочен, раз не задавал вопросов о таком обстоятельстве, как бегство через подземные трубы. Он даже не заметил, что Жан-Вальжан ничего не ответил на его вопрос. Жан-Вальжан, казалось, весь был поглощён мыслью об одном. Он продолжал. Он живёт в Море На улице Фильдукальвер у своего деда я забыл его фамилию. Жан Вальжан порылся в кармане у Мариуса, достал записную книжку, нашёл страницу, на которой Мариус сделал надпись карандашом и протянул Жаверу. На открытом воздухе было ещё настолько светло, что можно было читать. Кроме того, Жавер отличался способностью видеть ночью, как кошки и хищные птицы. Он прочёл строки, написанные Мариусом, и пробормотал: Жель Норман на улице Фильдью-Калвер номер 6. Потом он крикнул: "Извозчик!" Читатель помнит, конечно, о фиакре, который ждал наверху. Бумажник Мариуса Жавер оставил у себя. Минуту спустя каляска, спустившись по откосу для водопоя, стояла уже на берегу. Мариуса уложили на заднюю скамью, а Жавер сел на переднюю рядом с Жаном Вальжаном. Дверца захлопнулась, и фиакр быстро покатился вверх по набережной в сторону Бастилии. С набережной они свернули на поперечную улицу. Кучер, чёрный силуэт, которого виднелся на козлах, хлестал замарённых лошадей. В фиакре царило ледяное молчание. Мариус, прислонённый спиной к задней стенке кареты, неподвижно сидел с беспомощно повисшей головой, свесившимися руками и вытянутыми ногами. Жан Вальжан казался созданным из мрака, а Жавер из камня. И в этой карете, в которой было темно, и которую каждый раз, когда они проезжали мимо фонаря, освещал на мгновение как бы синеватый блеск молнии, луч и соедил словно для зловещей очной ставки три олицетворения трагической неподвижности: труп, призрак, статую.